Сестры быстро собрались, был уже белый день, и тронулись в путь. Они решили предложить Генриховне пожить у них, тем более, что у нее была швейная машина. Они постучались в дверь Генриховны и не получили никакого ответа. Они долго стояли под дверью, барабани кулаками и пятками, пока снизу не поднялась женщина с очень злым лицом. «Вы что тут колотите отравы?» «Извините» ради бога ясным глазком сказала рита мы пришли навещать больную, а что то случилось что стучать как психи успокаиваясь сказала соседка она поднялась и позвонила в дверь рядом тут же открылась на цепочку дверь в щели было чье то большое сморщенное ухо дядя сеня сказала женщина а чего стой из десятой «А чё? Не открывает она. Милицию вызвать?» «Не знаю», — отвечал дядя Сеня, гремя цепочкой и открывая дверь пошире. Он предстал во всей красе, в голубой майке, в шапке ушанки ушами вверх, тесемками вниз, в голубых кальсонах и бритый, но недели две назад. «Ты чего?» — спросила соседка. «Болею», — отвечал дядя Сеня. — Во! Лучше с соседями жить, чем так, одной. Раз — и все. — А соседи сдадут в богадельню, — отвечал дядя Сеня, весь в пуху, видно, спал на подушке. — Ну, — сказала соседка, — я пошла. У меня волочка спит, а эти, как зачали колотить, вы, девочки, кто сами-то? — Мы ее родственники, — соврала скорая на такие дела Лиза. — Но не прямые, — поправила ее Рита. «А, ну что ж теперь?» А за спиной дяди Сени встала толстая бабушка, босая и с тряпкой в руках. «Это про что разговор?» «А, из десятой, не открывает какой день!» «Вчера мы у нее были, все было в порядке!» — опять соврала Лиза. «А, ну в магазин побежала!» — зевнул дядя Сеня и захлопнул дверь, наложивши затем цепочку. Девочки вышли и сели во дворе ждать. Идти домой было страшно, а вдруг там на лестнице сидит рыжий мужчина и хочет их побить. Тем временем подошел вечер. Было еще светло, но в окнах зажигались огни. Бегали и кричали опьяненные свободой дети, отработавшие свой день в детском саду, звучала музыка, мимо ходили люди, но Генриховны не было. Может, ей стало плохо на улице, и ей вызвали скорую? Девочки сидели очень долго. До полуночи потом поплелись домой. На лестнице никого не было. Девочки быстро отперли дверь и скрылись у себя в квартире. «Слава тебе, Господи!» Воскликнули обе старушки в восторге. Приняли душ, съели борщ с хлебом и выпили горячей воды. «О, счастье! Дома, дома!» Ночью Лиза во сне плакала. Арита не спала и с тоской думала о Генриховне. За этот день у нее душа так наболелась об этой чужой посторонней старушке. Она вспоминала ее деликатность, спокойствие, тактичность даже по отношению к чумке и холере. Чумка и холера часто консультировались у Генриховны насчет болезней. Но Генриховна была врачом для самых маленьких, микропедиатром то есть она была специалистом по детям в возрасте до одного месяца. И потому очень часто она просто сочувствовала, а рецептов не давала. А старая Лиза всегда вмешивалась и давала точные и подробные советы, как что лечить. Лиза обожала лечить. В сущности, — думала Рита, — Лиза спасла меня от смерти. Рита встала и, как это делала мама, подула на Лизин лобик. Лиза вздохнула и перестала скулить. Утром девочки были опять у дверей Генриховны. Они позвонили. Прошло много времени, и в глубине квартиры что-то стукнуло и тяжело задвигалось. Прошло полчаса. Генриховна открыла им дверь, сидя на полу. — Ой, здравствуйте! — захлопотали девочки. — Где же вы были? Мы к вам приходили! Генриховна задумчиво смотрела на них с пола опираясь на руку. «Вам было плохо? Мы как чувствовали? Вы помните? Мы девочки из сквер, вы нас поили чаем». Генриховна кивнула. «Мы забеспокоились, вот и пришли. Как вы себя чувствуете?» Генриховна открыла рот, но ничего не сказала. «Вы не можете говорить?» Генриховна вдруг заплакала. Она сидела на полу и лила слезы. «Вам надо в больницу», сказала Рита. Они вдвоем втащили Генриховну в комнату. В комнате был перевернут стул, и на полу лежал разбитый стакан в луже. — Она так вот и пролежала весь вчерашний день, — сказала Рита. — А ну, Лиза, сбегай домой, поищи-ка Лиза кивнула и помчалась. Рита как могла уложила Генриховну, дала ей попить, сварила ей кашку на воде и покормила. А Лиза все не шла. Настал вечер, Лизы не было, и Рита беспокоилась все больше и больше. Куда могла деваться двенадцатилетняя девочка с ключами? Ближе к ночи Лиза пришла бледная. Никакой мази нет, ни одной. Я искала как сумасшедшая. Я ушла, а они все уже сидели на лестнице, но лифт пришел быстро, я успела». Лиза с Ритой поселились у Генриховны. Только один раз они ночевали у себя, чтобы получить Лизину пенсию, и опять устроили маскарад для почтальонши. Причем Рита строго предупредила ее никому адреса не давать. Они кормили бабу Майю. Рита делала ей массаж, как когда-то отцу. Доставала лекарства. Вызвали медсестру с уколами. Баба Майя все понимала и старалась изо всех сил потихонечку делала гимнастику пальчиками, потом руками. Через полтора месяца баба Майя сказала Ай-а! Спасибо вам, перевела Рита. Баба Майя дальше сказала Ой! Хорошие девочки. К августу Майя Генриховна уже гуляла во дворе и говорила всем: Мои внученьки приехали. В сентябре девочки пошли в школу. Майя Генриховна сходила туда и сказала, что они приехали издалека немного поучиться без документов. Кому какое было дело? Девочки пошли в школу сначала с радостью, потом, как все дети, уже с неохотой, а иногда даже сопротивляясь по утрам, особенно Лиза. Зато вечерами все втроем они беседовали И Генриховна поражалась про себя, откуда у маленьких девочек такая мудрость и всепрощение, и она крестила их на ночь, повторяя, «Это непростые дети». А две малолетние старушки спали, и каждая надеялась, что все-таки найдется та волшебная мазь для их родной Генриховны. Рите снилась Генриховна с чертами их мамы, молодая красивая и строгая, и Рита робко радовалась своему счастью, а глупой Лизе, например, снилось, что крошка Генриховна кричит в пеленках, а у них с Ритой пропало молоко. А по субботам они ходили к метро продавать носки и варежки. Может быть, вы их там видели?»